Глава 18 Спустя небольшое время они услышали характерный звук, чем-то напоминающий позвякивание металла о металл, но несколько глуше. Идущий впереди винт поднял руку, призывая Сонга быть бдительным. Идя на звук, они приближались к нему всё ближе, пока металлический шелест не усилился настолько, что стало ясно близкое нахождение источника. Всё это время они не решались использовать духовное восприятие, так как цветокза просто мог почуять их, и из-за этого двум собирателям приходилось полагаться на обычное зрение и слух. Винт дёрнулся и нырнул куда-то вперёд в дикорастущий кустарник, мгновенно скрывшись от взгляда. Поспешив за ним, Сунг услышал звуки борьбы и через секунду вывалившись на небольшую скрытую полянку, Он увидел странную картину. Его напарник, катаясь по земле изо всех сил, удерживал прямо перед собой яростно вывёртывающийся стебель с несколькими десятками извивающихся корней, больше напоминающих верёвки. Цветок растения шелестел, с каждой секундой усиливая громкость. "Сонг, он скоро ударит духовной силой. Помоги мне!" Нераздумывая, Сонг бросился к винду, на максимальной скорости подбежал к цветку и со всей силы пнул ногой шелестящие лепестками растения, отчего они просто взорвались веером, разлетевшись в разные стороны. Лежащего винда также задело. Всё его лицо оказалось в пыльце от лопнувшего цветка, и сейчас, лёжа на земле, он удивлённо сжимал обмякший стебель растения. «Фу! Пфе! Кхе! Кхе!» Принёсся он отплёваться от ярко-жёлтой пульцы. Ты что творишь? Снёс растению цветок напрочь. Мы, пш-пш, как его теперь сдать сможем? Ты попросил помочь. Пожал плечами сумки и поморщился. После удара у него ощутимо болела нога. Всё-таки он ещё не совсем был готов к такому походу. Встав и отряхнувшись, винт подобрал стебель цветка снежной росы. Это будет стоить около пяти или десяти очков, как решит покупатель. А могли бы заработать тридцать. Эх, ну ладно, ничего уже не поделаешь. Пойдём, попробуем что-то попроще, а то я с этим растением наобнимался, до конца дня хватит. Сонг кивнул и последовал за напарником, немного прихрамывая. Ногу повредил? Неудивительно. Ты знал, что у цветка снежной росы стебель и лепестки куда прочнее, чем даже тело пятого владыки, а ты одним ударом буквально разорвал его. Я понятия не имею, что за технику развития ты практикуешь, но иметь такую силу первому владыке ненормально». Сунгу оставалось лишь промолчать. Что же, да винда ему ответ и не нужен был. Он продолжал вслух озвучивать мысли. День, несмотря на неудачу с цветком снежной росы, для них оказался удачен. Благодаря феноменальному духовному восприятию Сонга, они смогли найти ещё около десятка растений низкого класса. Не нашли бы ещё больше, если бы не самочувствие Сонга. Уже к полудню он еле стоял на ногах и передвигаться ему с каждой минутой было всё сложнее. Увидев это, Винт предложил на сегодня закончить. Что ж, несмотря на то, что мы с тобой поработали всего лишь половину дня, наш урожай оказался очень неплохим. Ещё несколько таких походов, и мы сможем выполнить требования алхимика Эйджа, резюмировал он, когда они подходили к воротам, ведущим внутрь квартала слуг. Брат, ты поистине удивителен. С тобой мы сможем заработать тысячи очков. Главное это повысить сейчас твою выносливость, потому что работать по полдня расточительство. По поводу этого. Винт, я хотел бы у тебя попросить ещё 2 дня на восстановление. Понимаю, что и так очень задолжал тебе, но мои травмы не позволяют мне долго быть на ногах. Травмы? Какие травмы? Сразу удивился тот. Я травмировался около 2 недель назад. Пара переломов, ничего страшного, но тело так ещё до конца и не зажило. Что? Почему ты мне сразу ничего не сказал? Мы тут частым с тобой по запретному саду, ты используешь на полную катушку своё восприятие и умудряешься ещё при этом в походе отрывать цветки духовным растениям высокого класса. Сунко опять промолчал. Он и так был должен Виндо за то, что тот согласился помочь ему. Просить еще и время на свои дела сверх того, что он и так запросил, и это казалось ему полной наглостью, по крайней мере тогда, когда они были плохо знакомы друг с другом. «Ну ты и чудак! Ладно, давай тогда встретимся, как обычно, возле ворота в запретный сад через два дня, на рассвете, хорошо?» Дождавшись согласного кивка, Винт продолжил. «А теперь в доме к алхимику Эйджу. Надо зарегистрировать наши находки». Регистрировать нужно было для того, чтобы магистрат мог оценить твой личный вклад как собирателем. После процесса регистрации имелось несколько путей. Можно продать за очки заслуг собранной находки прямо на месте алхимику или попытаться продать перекупщикам кланов и сект эти растения за несколько меньшую награду, но при этом в будущем. Ты смог бы заключить с кланом и сектой договор сотрудничества, что увеличило твой доход за счёт дополнительных бонусов. Система была хитрой, и объяснить её Наскора, пока не шли к алхимику у Винда, не получилось. Зайдя в домик Сонга, отметил, что там практически ничего не поменялось с момента его последнего визита. Всё те же кучи сухой травы на огромном столе Одинокая печка и стоящий на ней чайник. Как ещё здесь не случилось пожара из-за этой печки, непонятно. Не изменился и алхимик Кейдж, сидящий за столом. Хмуро он осматривал вошедших и был, по-видимому, не особенно рад видеть таких гостей. Значит, ты заручился поддержкой этого проныры Винда, сказал он. Старший алхимик Кейдж. Я всё ещё с трудом могу находить травы. Поэтому попросил об одолжении брата Винда, который с готовностью пришёл мне на помощь. Поспешил ответить Сонг. Что же, хорошо, но не забывай, вечно помогать тебе твой друг не сможет, поэтому воспользуйся этим шансом и научись своей работе. Ладно, показывайте, что принесли. Алхимик очистил стол перед собой. После чего Винд П очередно достал все их сегодняшние находки из своей сумки. Так, что тут у нас? Два драконьих узла, четыре синелистных папоротника, два жёлтых колокольчика. Ого, трава разрезающих стеблей в состоянии отличное. Дам за неё 11 очков заслуг. Что тут ещё? «Ага, целых шесть чудовищных языков пойдут по два очка. Э-э-э, это еще что?» В барматане Эйджа прервалось возгласом удивление. «Цветок снежной росы, точнее его остатки», тут же вклинился Винт. «Нет», озадаченно проговорил удивленный алхимик, «это не цветок снежной росы». Сказав это, алхимик не торопливо встал, подошёл к своей лежанке и, найдя какой-то свиток, лежавший в груде сваленных на кровати манускриптов, вернулся обратно. Притронувшись к свитку, он вызвал объёмное изображение какой-то травы и начал сравнивать его с лежащим перед ним остатком растения. Не то, и это не то. И это изображения менялись. А Эйдж продолжал свое сравнение. «Нашел!» – наконец сказал он и, откинувшись на спинку стула, удовлетворенно уставился на двух собирателей. «Итак, это цветок чудовищного следа, одно из самых редких и слабых растений запретного сада. Он похож на цветок снежной росы, и повадки у них примерно те же. Вот только куда слабее». Но этот цветок очень хорошо умеет прятаться, многие натыкаются на него только случайно, и если бы его принесли целым, я дал бы вам 150 очков заслуг, но в таком виде моя цена это всего 30 очков, не больше. Сонг и Винд удивленно и радостно переглянулись. Итак, вы заработали 60 очков заслуг. Я делю эти очки между вами поровну, так как вы собирали травы вместе. Эти данные пошлю в магистрат. Теперь решайте: обменяете ли вы у меня эти травы или попытаетесь счастья с великими силами? Мы обменяем у вас, сразу ответил Винт. Его переполняла радость. Сонг не знал, но то, что они сегодня заработали на двоих, было его трёхдневным заработком. С этим феноменальным духовным чутьём Сунга они станут настоящими богачами, и тогда мечты Винды о шестом владыке станут реальностью. Он сможет себе позволить камни развития, а возможно, даже и два. Таким образом, его прыжок к следующей полоске стал бы вопросом месяца или даже меньше. Между тем, старший алхимик Кейдж взмахнул рукой, и амулеты собирателей и напарников наполнились очками заслуг. Сонг грустно улыбнулся, на этот раз он начал понимать, что цена входа в великую библиотеку была неподъемна для обычного человека. То, что он смог достать из библиотеки выдающийся метод развития и крайне мощный боевой навык, было его невероятной удачей, Правда, расплата за такую удачу оказалась через чур высока. Ещё небольшой совет. Пару дней не ходите в Запретный сад. Там объявились чудовищные звери, стая серошкурых волков. Это совсем не то, с чем вам захочется встретиться. Как никак эти звери на уровне шестого владыки. Поблагодарю старшего алхимика за информацию. Они вышли из домика. Оба юноши вдохнули свежий воздух полной грудью, лишь только оказались на улице. Всё-таки как он там может сидеть и не обращать внимания на сильный запах трав и пыльцу, вечно лезущую в нос. Встречаемся на этом месте через 2 дня на рассвете, напомнил Винт об их договорённости. "Да, именно так", подтвердил Сонг. "Решено, только не опаздывай". ответил ему юный собеседник и махнул рукой на прощание, направился прочь быстрым шагом. Интересно, куда это он так торопится уйти, подумал Сонг, но решив, что это не его дело, неспешно пошёл по каменной дорожке домой. Сегодня был крайне продуктивный день. Он узнал много нового, Винт оказался очень полезным собеседником и рассказал важную информацию. на каком владыке ему Сонгу делать формирование рисунка. Пять полосок или выше, а сколько он способен их сделать. Сейчас, будучи вторым владыкой, Сонг только начал свой путь развития, и ему трудно было судить о том, сможет ли он добраться до следующих уровней и как быстро ему это удастся сделать. Тряхнул головой и отогнал ненужные в данный момент мысли. Сонг прибрал шат. Несмотря на усталость, он должен был продолжить практику. 2 дня пролетели почти мигом. Всё это время он без устали практиковал технику Огненного бессмертного. Сунг практически не спал. Он впал в какое-то трансовое состояние, не позволяющее ему прерваться от развития техники хотя бы на минуту. Это состояние поддерживало его на протяжении всех двух дней, и в какой-то момент это полностью окупилась. Характерная боль прорыва на новую ступень охватила руку Сонга. Через мгновение она пропала. Она предплечье стало красоваться ещё одна третья толстая полоса от твировки. Третий владыка всего за два дня. Это невероятно. Он смог. Значит, есть шанс достигнуть и пятого владыки, чтобы создать рисунок. Сонг в изнеможении повалился на кровать. Такое лихорадочное развитие сильно истощило его, однако с появлением третьей полоски он почувствовал небывалый прилив восстанавливающей энергии. Ему становилось лучше с каждой минутой. Татуировка властителя продолжала поддерживать его, восстанавливая потраченные силы. До рассвета оставалось еще четыре часа. этого ему вполне должно хватить, чтобы приготовиться к очередному путешествию в запретный саду.